Два египетских писа отметили значительное космическое явление. Это время — эпоха египетского монарха Пеппи II, царствовавшего дольше кого-либо в истории. Он зашел на трон шестилетним мальчиком, а умер в возрасте 101 года. Последние 30 лет жизни пребывал в состоянии старческого маразма, но не имея престола наследника не мог сложить в себе бремя проблем Страна оказалась административно неуправляемой, и 2600 год до нашей эры отмечен как начало двухсотлетнего хаоса. В страну вторгаются враги с северо-востока, вероятно, древние арийцы, и с юга негритянские племена. В довершении всего случилась крупная катастрофа, Вот как описывает ее и Пуер. «Бедствие по всей стране. Повсюду кровь. Почва вращается, как гончарный круг, как будто земля собирается исчезнуть от грохота и неистовства. И тогда буйство прекратится». Аналогично свидетельство Неферохо. «Земля совершенно иссохла, и ничего не осталось. Солнце закрыто пеленой и не светит людям». Страна перевернута вверх дном, солнце не отбрасывает тени, никто не знает, когда наступит полдень. К эстонскому метеориту могут иметь отношение два дальневосточных предания о какой-то крупной катастрофе. Около 2800 лет до нашей эры китайская императрица Нукуаша была вовлечена в реорганизацию страны после великого стихийного бедствия. Примерно в эти же годы японская жрица Солнца Аматерасу записала, что в период ее полномочий Солнце было долго скрыто от наблюдений. Миф о Файтоне повествует, что неразумный сын Гелиоса превратил Ливию в сухую выжженную страну. В ней известны сейчас три метеоритных кратера. Аллойл, источник ливийских стеклянных тектитов, «Эль-Рихат» и еще один, пока безымянный, открытый нефтепоисковиками три года назад. Возможно, они образовались приблизительно в одно и то же время. А что, если выяснится, что здешний метеорит, подобный эстонскому, летел с востока на запад? Тогда можно пойти в предположениях еще дальше. А не был ли это один и тот же небесный колосс, дровясь на куски, он несколько раз мог обогнуть земной шар и рухнуть в Балтийское море. И хотя на нынешних морских картах нигде в тех местах не обозначен гигантский кратер, отнюдь не исключено, что он будет открыт. Итак, вполне возможно, что кратеры Сары Мао образовались во времена расцвета Минойской культуры 2600 лет до нашей эры Стало быть, следует внести поправки в историческую хронологию. Вот одна из поправок. Очевидно, культура Миноса и Парсифая, Дедала и Икара, была современницей культуры Колхиды. Ведь, судя по мифам, именно здесь В районе нынешнего Батуми сестра Парсифая, царица Медея, помогла аргонавтам овладеть золотым руном. Это резко противоречит взглядам тех археологов, которые отрицают какую-либо возможность проникновения на запад культуры с Ближнего Востока и проповедуют мгновенную культуру, якобы расцветшую в негородских центрах запада приблизительно на 700 лет раньше, чем в Средиземном море. Ничего греческого, ничего римского. К статье Сайкса можно кое-что добавить. В Грузии выявлены памятники жизни наших предков каменного века, раннего и позднего палеолита, неолита, В пятом-четвертом тысячелетиях до нашей эры здесь и в других районах Ближнего Востока распространяется высокоразвитая цивилизация. Как видно, археологи, о которых пишет Сайкс,